Кристина, как всегда, скривилась, хотя я опоздала всего на десять минут. Вера сырой трудились себе, не обращая на меня внимания. И что за радость быть начальником, если остальным до этого дела нет? Часа через два я решила, что руководство не моя стезя, и перестала надувать щеки. Зато огадку ждала с нетерпением. Конечно, очень хотелось ей позвонить, но сестрица не любит, когда ее отрывают от дел, вот и пришлось терпеть. Вернулась она уже после обеда. Лицо хмурое, и я заподозрила неладное. самолично приготовила чай и с подносом в руках направилась в ее кабинет. «Не томи ради Христа», — сказала жалобно. Агатка стала пить чай и рассказывать. Софья Николаевна и встретились возле больницы. Для начала поговорили с врачом. Дениса на фотографии она узнала, медсестры тоже. После чего отправились к нашему майору. Встретил ласково и не особо удивился. Думаю, кто-то из больницы успел ему стукнуть. «Со мной был предупредительно вежлив. Перед теткой извинился за своих сотрудников, которые вовремя не смогли выполнить свою работу». Рассказал о пожаре и извинился вторично за то, что парня пришлось спешно похоронить. Не поинтересовался, откуда тетка узнала, что Денис в больнице умер? Нет, не поинтересовался и мне вопросов не задавал. Вроде бы в нашем приезде не было ничего необычного. Опознали парня и слава богу. Со своей стороны обещал помочь в бюрократических процедурах, но сказал, что времени на них уйдет немало. Был так любезен, что вместе с нами съездил на кладбище. Одним словом, образцовый мент из рекламных роликов. Старушку через дорогу переведет, сиротой поплачет, вдову утешит. «Ну а дальше что?» — нетерпеливо спросила я. «А дальше ничего», — развела руками Агатка. «Как это ничего?» — возмутилась я. «Откуда парень взялся на дороге? Где болтался целый год? Кто его в наручниках держал наконец?» Не забывай, труп у нас не криминальный. Умер Денис в больнице от сердечного приступа. Болтаться целый год мог где угодно. И кто угодно мог ему ребра сломать. Повода возбуждать уголовное дело нет. А нет повода, нет и вопросов. Шериф это знает не хуже меня. Оттого и был Ласков до приторности. Но если они так старались, чтобы имя парня не узнали... успокоились и поняли, что суетились зря. Хотя, конечно, не совсем зря. Опознай его вовремя, тетка, увидев парня избитым, да еще и с характерными следами на руках и ногах, забила бы тревогу, подалась к начальству, могла потребовать повторную экспертизу и неизвестно, что бы из этого вышло. А теперь в отчете патологоанатома следы застарелых побоев и ничего более. — Ладно, — вздохнула Агатка. Тетка хоть знает теперь, где он похоронен. Значит, не зря мы время тратили. А шериф этот, а братство, не унималась я, не желая верить, что Агатка готова отступиться. Не вижу, как мы можем прижать шерифа. А братство, сестрица пренебрежительно махнула рукой. А вот Сергей Львович считает, что связь легко нащупать и даже доказать. Тут я, конечно, как всегда, приврала. желая придать себе бодрости. «Берсеньев здесь при удивилась Агатка. «Берсеньев ни при чем, просто я поделилась наболевшим. Мы все обсудили и выработали вполне приемлемую версию. Если честно, выработал он. Я принимала посильное участие». Сестрица взирала с сомнением, а я принялась излагать, пока у нее есть желание слушать. «Это не версия». хмыкнула родная кровинушка, когда я закончила рассказ, воодушевляясь все больше и больше. Это готовый детектив. Надо признать, фантазия у Берсенева богатая. И вывернуть все в нужную сторону он умеет. Почему же фантазия? — обиделась я. — Потому что ваша версия строится на том, что Денис наткнулся на те же сайты, что и ты, и выводы сделал точно такие же, а потому рванул в общину. Если он ее нашел, почему ты нет? У него было больше времени на поиски. По-вашему, выходит, он несколько месяцев жил в общине, пока его не рассекретили и в кандалы не заковали. Девятнадцатилетний парень в роли Джеймса Бонда. Если б ему было 40 я и сама бы не поверила, а в 19 жизнь агента под прикрытием очень даже вдохновляет. мерсенев просто решил посмеяться а вот и пудрят тебе мозги вовсе нет возмутилась я в самом деле кивнула агатка откуда ему тебя взяться оттого и в друзьях у тебя черти кто димка разбойник а сергей львович Андерсон. — с дурной компанией ты связалась сестрица хмыкнула она а я сладко улыбнулась в ответ и вообще то «Я ее основала. Давай по-доброму. Не хочешь время тратить, так и быть. Мы с Сергеем Львовичем побегаем. Я очень рассчитываю на небольшой отпуск». Сестрица задумалась. Но когда заговорила, выяснилось, что думали мы о разном. «Все-таки странный он человек. Кто? Не поняла я. Версеньев, конечно». Но что это за бизнесмен, готовый по первому твоему зову бегать в поисках преступников? По-моему, это ненормально. Ты как считаешь? А чего мне считать, бегает и хорошо. Ты-то не побежишь, а одно и не всегда удобно. Может, он все-таки влюблен в тебя? Я думаю, он в детстве не наигрался в подвижные игры. Ты же знаешь, он рано осиротел и все такое. Если совсем по-простому... Задержался в переходном возрасте. Да, наверное. С серьезным видом кивнула Агатка. Как он при этом умудряется дураком не выглядеть? Так что там с отпуском? Отпуск — это, пожалуй, слишком, но отпускать с работы, обязуюсь по первому требованию. Берсеньеву тоже надо трудиться. Спасибо. С чувством, произнесла я, и даже заключила сестрицу в объятие. «Если бы ты с таким же рвением делом занималась», — покачала она головой. Я отправилась заниматься делом, и до половины шестого была образцовым служащим, ответственным и целеустремленным, чем слегка разволновала девчонок. В половине шестого позвонил Берсеньев, и я незамедлительно смылась. «На этот раз...» подвергнув их воображение серьезной перегрузки, потому что лишь на мгновение сунула нос в кабинет сестрицы и уже мчалась в приемную, где висело мое пальто. «Чудеса!» — пробормотала Ирка. И, в общем-то, была права. Пока я шла к машине Берсеньева, он припарковался неподалеку от нашего офиса, попыталась решить, с чем связана исключительная покладистость сестрицы, и в конце концов остановилась на двух версиях. Либо она всерьез подумывала «сбыть меня с рук» Сергею Львовичу, акт в самопожертвовании, вызывавший как огромную благодарность за сестринскую любовь, так и сомнения в наличии у Агатки здравого смысла. Второй вариант. Мне нравился куда больше. Сестрица проигрывать не любит. и хоть нашу с Берсеневым версию сочла глупостью, да еще и за уши притянутой, но в глубине души рассчитывала на наш безуговорочный успех. Сергей Львович ожидал в машине. Разговаривая по мобильному, кивнул мне и беседу продолжил, но так как с его стороны состояла она исключительно из «да» и невнятного «м», интересной она мне не показалось Отложив телефон в сторону, Берсенев улыбнулся и спросил, «Как настроение?» «Боевое?» «Отлично. А я раздобыла адрес филиала братства. Сейчас забью в навигатор и рванем навстречу приключениям». Берсеньев предпочел ту самую дорогу, по которой мы с Агаткой возвращались со свадьбы. Должно быть, хотел взглянуть на место памятной встречи. Я-то думала, он там прогуляется немного или хотя бы из машины выйдет. Ничего подобного». Притормозил, когда я сказала «это здесь» и дальше поехал. Заезжать в Ремезов тоже не стал. «А откуда ты узнала адрес?» — додумалась спросить я. Тамошний мент навел справки. «У тебя в тех краях есть знакомые менты?» — слегка удивилась я, хотя и зареклась давно, Берсенев — человек непредсказуемый. «У меня нет, а вот у одного моего знакомого капитана сколько угодно». Он три года назад как раз оттуда к нам перевелся. Боевые друзья всегда на связи. Да, а бывшего позвонить не допросишься. Хотя его ниоткуда не переводили. Может, и нет у него боевых друзей. Твоя проблема в том, что ты имеешь дело с начальством, засмеялся Берсеньев, что папа твой, что бывший. А это скорее минус, чем плюс. То ли дело капитан или майор на худой конец. Все по-дружески расскажет, с кем надо свяжется и даже денег не возьмет, обойдется коньяком. И никакой бодяги о служебной этике. Тут мне пришлось согласиться. От бывшего в самом деле пользы не так много, как хотелось бы, а от папы вообще никакой. Одно название, что дочка прокурора. Отделение братства занимало офис в спальном районе. Часть цокольного этажа недавно построенного жилого дома. Оттого искали мы его довольно долго. Сначала сам дом, затем вход в офис. Пока не заметили скромную табличку рядом с железной дверью. Берсенев потянул дверь на себя, но она оказалась заперта. Звонок отсутствовал. Только я собралась буркнуть в досаде, в такую даль зря тащились, как Сергей Львович указал на окно по соседству с дверью. окно закрывали жалюзи но сквозь них пробивался свет электрической лампочки в помещении явно кто то был хотя меня бы не удивило затей местный проповедник переезд по примеру отца константина берсенев грохнул кулаком по железу звон пошел по всему дому не услышать его было трудно барабанил он не меньше минуты в замке повернулся ключ потом дверь приоткрылась и мы увидели молодую женщину в темном платке в длинной юбке в мелкий цветочек. «Что вы хотите?» — тихо спросила она. «Спасти свои души», — серьезно ответил Берсеньев. Пока женщина растерянно переводила взгляд с его физиономии на мою, Сергей Львович аккуратно оттер ее от двери и смог проникнуть в помещение, после чего сказал, обращаясь ко мне, «Заходи, не стесняйся». Я торопливо прикрыла за собой дверь, а он заговорил вновь. «Вы сможете нам помочь?» Пока женщина силилась что-то ответить, я оглядывалась. Небольшая комната, справа вешалка, какие обычно стоят в офисе, две скамьи вдоль стен. Вот, собственно, и все. Впереди за открытой дверью еще одна комната. Отсюда я видела только кожаный диван и стеллаж с папками. Женщина... Продолжала таращиться на Берсеньева, а он мило ей улыбался. — Так вы нам поможете? — переспросил он. Отец Павел, точно очнувшись, позвала она. Немедленно из комнаты появился мужчина. Я ожидала увидеть точную копию отца Константина, мутного типа, с хитрющим взглядом, но мужчина внешне оказался его противоположностью. Высокий, худой, лицо имело мрачное выражение — Впрочем, не мудрено, если ждать конца света со дня на день. Он вопросительно взглянул на Берсеньева, потом на меня, и в глазах его мелькнуло нечто вроде узнавания. Хотя, может, я просто фантазирую. Встречаться ранее нам точно не приходилось. «Идемте», — буркнул он и вернулся в комнату. Мы вслед за ним вошли в просторный кабинет. Два письменных стола. На ближайшем — включенный ноутбук. вдоль стен лавки, установленные друг на друга. Как видно, здесь и проводились собрания братства. Мужчина кивнул на диван. Сам предпочел стоять. Женщина проскользнула за стол и уткнулась в ноутбук. «Слушаю вас», — резко сказал мужчина, без намека на отеческую заботу. «Мы ищем молодого человека. Его зовут... Денис Кочетков, — начал Берсеньев, не сводя глаз с лица мужчины. А я мысленно обозвала его балбесом. Сейчас дядя выставит нас за дверь. Мог бы придумать что-то жалостливое, а не задавать вопросы в лоб. Впрочем, если я и сойду за несчастную овцу, то у Берсеньева, при всех его талантах, это вряд ли получится. Чересчур много в нем несокрушимого нахальства. — А почему вы ищете его здесь? Ровным голосом осведомился мужчина. «Потому что, когда я разговаривал с ним в последний раз, он отправился к вам». «Большие жизненные трудности и все такое. Парень считал, вы его последняя надежда». «Давно это было?» — спросил отец Павел. «Достаточно для того, чтобы начать беспокоиться». «День, два». «Значительно больше». «Вы его помните?» Имя мне ни о чем не говорит», — покачал головой мужчина. «Тогда вам стоит взглянуть на фотографию». Берсеньев кивнул мне. И я достала фотографию Дениса в то время, когда он был еще жив, и положила ее на стол. Отец Павел взглянул небрежно, а вот женщина вытянула шею, чтобы как следует ее разглядеть. Мы смотрели на ее босса, И она, должно быть, решила, на нее внимание никто не обращает. Губы ее дрогнули. Точно она собралась что-то сказать, но в последний момент не решилась и перевела взгляд на отца Павла. «Впервые вижу», — сказал он. Женщина растерянно моргнула. Вновь посмотрела на фотографию, потом на него. «Если молодой человек и собирался прийти к нам, то, наверное, передумал. Вам следует обратиться в полицию». «Что ж, «Мы так и сделаем». Берсеньев легко поднялся и направился к двери. Прежде чем последовать за ним, я еще раз взглянула на женщину. Она с таким усердием уткнулась в монитор, словно от этого зависело, наступит конец света уже завтра или его приход отложат на пару дней. «Ты бы не мог заранее предупреждать о своих планах?» воршливо поинтересовалась я, когда мы с Берсеньевым направились к машине. «Не сомневаюсь, все, что ты делаешь, практически гениально. Но если бы сюда я заглянула в одиночестве, был бы шанс дядю разговорить». «Я узнал все, что хотел», — ответил Берсенев с веселым смешком. «Да ладно», — съязвила я. «Денис был здесь. Наш проповедник узнал его, и баба тоже. При этом не могла взять в толк, почему он врет. А еще нас ждали». Точнее, будет сказать, ждали тебя. Не зря отец Константин твой портретик усердно срисовывал. У меня возникло подобное ощущение, покончив с вредностью, сказала я. И женщина действительно очень удивилась. Денис был тут, и скрывать это необходимости она не видела. Чего не скажешь о ее боссе. Думаю, нам следует с ней поговорить. Когда-нибудь она отправится домой». Берсеньев согласно кивнул. Мы вернулись к машине и стали ждать. Минут пятнадцать ничего не происходило. Все пространство между домами было заставлено автомобилями. Удивительно, как нам удалось здесь приткнуться. Я очень рассчитывала, что внимание на нас не обратят, но Берсеньев напомнил об иногородних номерах и решил не рисковать. Сдал назад, в самую глубину двора, и взгромоздился на клумбу, уже лишенную снега. А я начала проявлять беспокойство, не из-за клумбы, а из-за того, что, удалившись от офиса братства, мы рискуем проглядеть что-то интересное. Сергей Львович обозвал меня занудой. Мы пешочком вернулись к офису и, предусмотрительно, укрылись под козырьком ближайшего подъезда. Кроме козырька была еще кирпичная стена — на которой он держался, как раз со стороны офиса. Погода в тот вечер особо не радовала. Как это обычно бывает весной, на смену раннему теплу пришел холод. Сунув руки в карманы пальто, а нос в шарф, я думала, что температура стремительно падает и, скорее всего, достигла нулевой отметки. Если нам придется здесь задерживаться, я непременно превращусь в сосульку. Берсенев обнял меня и привлек к себе. Одет он был в полупальто, и, наверное, тоже понемногу начинал клацать зубами. «Сойдем за влюбленных», — весело сказал он, а я головой покачала. «Сейчас нет дураков возле подъезда обниматься». «Да», — покивал Берсенев сокрушенно, — «романтизм уже не в моде. Трахаются, минуя стадию объятий». Не успел он договорить, как к офису подкатил джип. Я не могла утверждать, что джип тот самый, встреченный мною сестрицей на дороге, если уж номеров тогда не видела, но очень похож. Машина остановилась. Однако никто из нее выходить не спешил. А вот дверь офиса открылась. Я услышала женский голос, растерянный и взволнованный одновременно, а вслед за этим голос проповедника. «Ты же слышала, что он сказал?» значит, надо ехать. Соблюдая осторожность, мы смогли увидеть, как парочка подошла к джипу. Женщина села сзади, а мужчина впереди. Джип тут же сорвался с места, а я чертыхнулась, прикидывая расстояние до нашей машины. «Не волнуйся», — сказал Берсеньев, ускоряясь, мы их не потеряем. В его способности я верила свято, но все равно переживала. как выяснилось не зря удача нам внезапно изменила мы благополучно покинули двор впереди на светофоре я увидела джип и вздохнула с облегчением и тут берсения вдруг засмеялся стукнув ладонью по рулю ты чего удивилась я нас спасут красный сигнал светофора сменил зеленый джип рванул вперед а берсенев свернул направо мы же их потеряем заныла я «Я же тебе сказал, за нами хвост. В лучшем случае мы будем долго кататься без всякого толка, в худшем окажемся в ловушке». «С этим, конечно, не поспоришь. Надо полагать, отец Павел обратил внимание на мимику своей подчиненной, а также предположил, что мы захотим с ней встретиться, вот и не рискнул оставить ее без присмотра. Заодно решил проверить, что мы за птицы, если только этим все и ограничится». Я вспомнила, что нам предстоит дорога затемна и невольно поежилась. Потом с надеждой взглянула на берсинева Как думаешь, куда они ее везут? Туда, где мы хотели бы оказаться, но при других обстоятельствах, усмехнулся Сергей Львович. Из их разговора следует, что некто срочно велел приезжать, скорее всего, тот самый тип, которого мы ищем. Восемнадцатый? В любом случае, ослушаться его они не могут. Он для них авторитет, следовательно, очень интересен для нас. Граждане отправляются на одной машине, а другая пристраивается за нами. Неплохо для захудалой секты. Хотя очень возможно, мы имеем дело с профессионалами. А эти профессионалы нам по дороге голову не оторвут? Все-таки спросила я. «Не позволим врагам нас одолеть?» Засмеялся Сергей Львович. «Хотя я ничегошеньки смешного в ситуации не видела. агадка права, сыщик из меня, на слабую троечку, не будь рядом Берсеньева, я непременно бы потащилась за этим джипом, еще бы и радовалась, что не упустила. А чем бы это кончилось? Ведомо. Одному господу». Тут я сообразила, что Берсеньев петляет в переулках, то и дело поглядывая на навигатор. Примолкла. и старалась лишнего шума не производить, чтобы не отвлекать от чрезвычайно ответственной операции по нашему спасению. Совершенно неожиданно мы оказались на проспекте, а потом и вовсе на объездной. Берсеньев удовлетворенно кивнул. «Ну вот и все». «Оторвались?» — пискнула я, а ты сомневалась. «В тебе? Никогда», — решила я польстить, но тут же вздохнула. Как же мы теперь найдем этого типа? Фенька, ты вправду зануда. Удача сама идет нам в руки. Ты имеешь в виду, что мы смогли сбежать? Я имею в виду, наставительный изрек Берсеньев, что наши смелые фантазии можно считать максимально приближенными к действительности. А что для сыщика главное? Двигаться в правильном направлении. Не успеешь оглянуться, как этот тип будет у нас в руках. «Я зануда, а ты — выпендрежник», — съязвила я. «Чудная компания», — кивнул Сергей Львович. «Да мы с тобой горы свернем».